54. Алекс вышла из автобуса в нескольких кварталах от музейной площади. Ей хотелось пройтись пешком и спокойно обо всем подумать. Люк, вероятно, был прав. Снова впустить отца в свою жизнь было ошибкой. Нужно покончить с этим и сделать это немедленно. Она посмотрела на часы. Почти четыре часа дня. Значит, в Нью-Йорке скоро десять утра. Но в Нью-Йорке ли сейчас отец? Она понятия не имела, где он. «Где ты?» — спросила она у него первым делом. «Дома». «Это где?» «При встречу, скажу». Такой же манипулятор, как всегда, подумала Алекс и решила сообщить ему, что какое-то время не сможет с ним разговаривать. «Какое-то время — это сколько?» — поинтересовался он. «У меня его, в общем-то, не так много осталось». Алекс не стала ничего уточнять, устав от его манипулирования, и сменила тему, сообщив, что она сейчас в Амстердаме собирает материал для диссертации. «Все своим Ван Гогом? Интересуешься?» Она сказала, что видела много работ Ван Гога, поболтала о погоде в Амстердаме и закончила разговор, испытывая противоречивые чувства. С одной стороны, осталось непонятное ощущение вины, но с другой она радовалась возможности сообщить Люку, что порвала с отцом. У входа в музей она вдруг вспомнила, как странно прозвучал его вопрос. «Все своим Ван Гогом интересуешься». Правильно ли она его поняла? Может быть, он имел в виду их картину? Он что, знает о картине? Нет, она никогда об этом не упоминала. С другой стороны, Ван Гогом она действительно давно интересовалась. Но с каких это пор отец стал интересоваться ее жизнью? Как странно он это произнес». «Нет, это уже паранойя», — подумала она, поправила прическу и вошла в музей. У выхода из лифта ее ждал, прислонившись к дверному проему, высокий белокурый Фин де Йонг. Он оказался еще красивее, чем ей запомнилось. «Алексис!» — он протянул к ней руки. «В наше время можно обниматься?» — спросил он и обнял ее, не дожидаясь ответа. Его борода щекотала ей щеку от запаха древесного одеколона, перехватывало дыхание, объятия продолжались слишком долго. Кабинет Де Йонга был маленьким и тесным, и весь пропах древесным одеколоном. Единственное окно выходило на дорожки и лужайки музейной площади, а также башни государственного музея на противоположной стороне. Алекс... Похвалила вид из окна, немного нервничая, как из-за того, что она собиралась сейчас сказать этому совершенно незнакомому человеку, так и из-за того, что их колени практически соприкасались. Дэй Йонг просил показать картину, и в конце концов ей пришлось признаться, что картины у нее нет. Алекс рассказала ему всю историю, как купила в антикварном магазине портрет женщины, а под той обнаружился Ван Гог, как она несла картину на экспертизу, но подверглась ограблению. Алекс протянула де Йонгу свой сотовый, и он медленно просмотрел сделанные ей фотографии. Алекс внимательно за ним наблюдала. «Подлинность картины вызывает сомнения», — произнес он через минуту. «Хотя я верю, что, в принципе, второй автопортрет существует или существовал когда-то, что он не просто миф. Но сначала мне нужно кое-что у тебя спросить». Он нервно потер руки, и Алекс заметила у него на пальце обручальное кольцо. «Я навел о тебе справки и кое-что обнаружил. Кое-что о твоем отце. Он имеет к этому какое-то отношение?» «Мой отец?» «Нет, вовсе нет». Алекс встала, стараясь сохранять спокойствие. Месяц назад она могла бы сказать, что давно не общается с отцом. «Все, что я сообщила вам о картине, правда, и мой отец не имеет к этому абсолютно никакого отношения». «Хорошо, прекрасно. Извини, что расстроил». Руки Фина успокаивающим жестом потянулись к ее плечам, призывая сесть обратно. Алекс села, отчасти потому, что ей было неловко стоять так близко к нему лицом к лицу. Сердце ее бешено колотилось. «Просто твой отец слишком хорошо известен. Мне просто нужно было знать, что он не причастен к этому, что картина не...» «Украдена?» — закончила Алекс. «Нет. Все, что я вам рассказала, правда». Голубые глаза Фина несколько секунд изучающе смотрели ей в лицо, и она отвела взгляд. Потом он рассказал ей о человеке, с которым хотел бы ее познакомить, жители маленького городка Оверсюр-Уаз, недалеко от Парижа, того, где Ван Гог провел последние месяцы своей жизни. Да, подтвердил он задумчиво, словно принимая сложное решение. У него есть эскиз, который тебе нужно увидеть. Я все объясню по дороге. По дороге? Да. Фин опять как-то слишком близко наклонился по дороге в Оверсюр-Вас.